Лунг тоже отдален от людей, хотя изредка и показывается им, обратившись в медведя или иного большого зверя. У Лунга множество слуг, тоже духов, только поменьше, и называются они лиль. Между малыми духами поделены все реки и речки, ручьи, озера, болота, рощи и холмы. А лесные духи — унт-тонг — Внешне похожие на людей, но лохматые как звери, живут на каждом большом дереве. С малыми духами умеют разговаривать шаманы и передают их волю людям. Так рассказывается до головы старцы и конский князь Екмечей им верил, потому что юрт духов Торума был похожим на обский народ, где тоже были и большие, и малые люди. Большого князя Малдана почитали, но мало кто видел его вблизи. Простым людям он казался недоступным, как небесный владетель. Только Якмычей, Летик, Лап, Чангил и другие такие же князья удостаивались внимания Малдана. Но и князья были далеки от жизни юртов. Охотники и рыболовы были под малыми князцами, под старейшинами по — паулов. Подобно духам лиль, князцы и старейшины поделили обские берега, долины малых речек, охотничьи угодья, кедровники, даже на бортные деревья повесили личную тамгу — монас. Так было раньше, и, наверное, так будет всегда. И если людей собрать вместе, как они станут добывать себе пищу? Бестелесные духи, и те живут отдельно. Князь Якмычей зябко повел плечами, плотнее запахнул пол и халатом. Утро было прохладное, и в месяц городьбы больших ссоров начинаются первые заморозки. Агуст. А угли в чуваль уж остыли, позвать раба, чтоб стопил. Но и к меччею не хотелось нарушать плавного течения мыслей. Ранним утром, в тишине и одиночестве, думалось особенно хорошо, а подумать было о чём. Собского устьи прибежал гонец. Русские богатыри в железных рубахах размятали войско большого князя Малдана, а его самого излили на большом обладе. В плен попали сыновья Якмучея, И гичей, и лорус, и множество достойных уважения уртов. Плач стоит в городках и селениях. Родственники пленных приносят жертвы духом. Скоро князцы и старейшины придут к екмычею, набьются в дом, как окуни. И платва в морду и станут спрашивать, как быть, а что им, ответит екмычей. Большой князь Молдан, храбрый и гордый, он сразу пошёл с суртами к копскому старику, а Якмучей старый и осторожный. Когда Молдан позвал его с собой, Якмучей сначала отправился к шаману. Шаман у Якмучей был хороший, сильный, недаром люди прозвали его Олтыныгн, что означает бошковитый старик. Шаман умел не только изгонять из тела болезни и просить духов об удаче на охоте, но и предсказывать будущее. Олын Кыгн шаманил для одного князя и кмучея, даже сыновья остались за порогом юрты. Гудел, надрываясь большой бубен, звенели бронзовые колокольчики, шаман скакал вокруг костра, трясся и завывая, катался по земле, выкрикивая непонятные слова. Як-Мучей терпеливо ждал. Когда Ол-Эн-Кыгн возвратится из путешествия в страну духов, он все расскажет князю и получит в награду за пророчество молодого оленя. Наконец шаман повалился на спину, бессильно раскинул руки. Як-Мучей склонился над ним, погладил мокрую от пота щеку. Шаман зашептал в самое ухо, тихо, прерызто. С неба опускается веревка. Ползу по веревке. Выше, выше звезды загораживают путь. Отстраняю звезды руками. Горячо печет ладони. Ледяная лодка. Плыву в лодке по небу. Веслом загребаю облака. По лунной дорожке, как по речке, спускаюсь в лодке с неба. Быстро спускаюсь. Вихрь пронзает меня. Крылатые духи несут лодку в подземную пещеру. Темно, темно. в костре сине и холодные угли старая ама мать шаманов говорит со мной говорит быть мне быть мне больше ничего не помню